«Ответил такие проревел Ракот, потрясая черным клинком. «Надо же, А то я думал, опять струсишь!» Схватка с мятежным чародеем на миг утихла. Названные братья не успели как следует взяться за него, а уже появился урах куда серьезней. «Хаген, сможешь его сдержать?» «Не одолеть, а только сдержать?» «Сможем, учитель!» Услыхал коричневый перый сокол голос Хединсейского тана. «Нам, похоже, придется заняться кое-чем другим». Хедин желчно и ядовито усмехнулся. Смеялся он сам над собой. Никогда не верил Ракоту, что сущность, подобная спасителю, явится на открытый поединок. А ну вот ведь как оно вышло. Учитель, мы не отступим. Как тогда в храме, в столице Ведрира? Я знаю, Хагин. А что тут еще скажешь? На тебя, Надежда, читающий. Всегда готов к услугам. Равнодушно отозвался тот. Ничего не страшится, что и неудивительно, вот уж у кого души нет и никогда не имелось. Обычно Ракот избегал нематериальности, развоплощений и бесплотия. Слишком уж сильно и живо, несмотря на протекшие столетия, это напоминало о жутких временах его собственного заточения на дне миров. Черноволосый воин в темной броне предпочитал клинок хитроумным заклятием, вольно или невольно ограничивая себя. Но не сегодня. Он уже попробовал остановить спасителя обычным образом, пытаясь представить, как действовал бы на его месте многомудрый Хедин, или как он сам стал бы сражаться с могущественным, но диким колдуном, каких немало попадалось на его пути. ракот видел взметнувшуюся ввысь крылого сокола. Хедин спешил на подмогу. Далеко внизу остались подмастерья Хаген, рыцари прекрасные дамы. Их битве придется подождать, как ни печально. Новым богам предстояло схватиться со спасителем, явившимся куда позвали, ответившим на вызов. Владыка тьмы чувствовал, его враг изменился. Жертва тех двоих, не разжавших объятий до самого конца, нанесла спасителю куда более глубокую рану, чем все атаки Ракота. «Спасибо, что пришел!» Могучий глаз ракота пронесся над Эвиалом, от горизонта до горизонта, заставляя вздыматься волны и в ужасе разлетаться облака. Далеко на севере трескались вечные ледяные поля. На юге смерчи сшибались друг с другом, сойдя с веками исхоженных троп. «Честь и слово тебе не чужды, так?» Нет, чуждый», — вдруг подумал Рокор, я произношу пустые слова. Я хочу верить, что мой враг, как и я, бледт вежество поединка, но я же знаю, он есть пустота, обман, котлен, мигающий болотный огонек, заманивающий путников глубь трясин. Как такое может уважать священные правила единоборства, почитающиеся таковыми среди самых диких и кровожадных племен? Как поступил бы сейчас Хедин, Или, может, лучше, как поступить сейчас Ракоту, владыке тьмы, отнюдь не бывшему, Ракоту восставшему, обращавшемуся и зажигавшему словом миллионные массы тех, кто верил ему и шел ради него на смерть. Ради него и вместе с ним. Потому что восставший никогда не бежал от боя, никогда не прятался в высоких крепостях и не окружал себя многочисленной стражей. «Осторожно, брат!» Хедин, в отличие от Ракота, говорил так, что его слышал лишь один владыка тьмы. «Эвиал не выдерживает тяжести спасителя. Кости земли начинают трещать, не чувствуешь?» Ракот не ответил. За плечами спасителя дерзкой насмешкой развивался красный плащ, такой же, как и боевое одеяние владыки тьмы. «Осторожно, брат! Можно подумать, он слепо бросится на этого спасителя». Про тебя говорят, что ты умираешь в каждом мире, куда не сходишь первый раз. Умираешь в человеческом обличии, мучительной и позорной смерти, оставив священные книги, последователей, готовых на все, свою церковь. Словно бросаешь якорь, чтобы много веков спустя вернуться и забрать законную добычу. Говорят, что ты даришь надежду, что ты спасаешь души от ужаса посмертия, но ты оставляешь за собой лишь пустыню. Мы считаем это самым настоящим злом, и встать против тебя требует не только долг стражей упорядоченного, но и наша собственная совесть. Совесть истинных магов, унаследованная новыми богами. Да, ты мучился и страдал, зная, что это не настоящая смерть. Может, твое человеческое воплощение действительно корчилось от боли и ужаса. Ты настоящий, смотрел на происходящее с усмешкой. Ведь это все понарошку. Что за смерть, за которой приходит чудо воскрешения? За тобой только ложь. Сейчас Ракоту казалось, что он видит спасителя, словно со всех сторон, множеством глаз. Золотая тропа развертывается, чуть наклоняясь к земле. Человеческая фигурка в алом плаще шагает быстро и упруго, готовая к бою. Ты... Свободно текущая магия, великая кровь упорядоченного, дающая жизнь всему под бесчисленными звездами. Вы, хрустальные сферы небес, приводимые в движение ее током, вы, луны и светила, все, что создано в единый миг великим и непостижимым разумом предвечного Творца, все окружающее человека, дайте мне силы встретить смертью смерть и пламя пламенем. Ракот сейчас ощущал за плечами неисчислимые сонные миров Восторг ярился пепеляющим огнем. Владыка тьмы знал, что острие его удара пронзит любые магические барьеры. О Хедине он не думал. Спаситель, неведомый, непонятный, поддерживаемый, невесть какими силами, непобедимый. Очень хочется сказать с иронией, непобедимый ли? Но последняя Ли как-то не выговаривается. Враг, чью броню не пробить никакими заклятиями. Нет-нет, этого не может быть. Стоит лишь напрячь память, спросить читающего, вспомнить соответствующие разделы. Они плохо готовились к этому бою, яростно корил себя познавшей тьму. Надо было не пытаться распускать хитросплетение заговора дальних. В конце концов, пусть бы плели себе и дальше, а искать средства для победы над спасителем. Искать, приложил к этому все силы, перетряхнуть праг забытых храмов, зарыться в наследство одиноких пророков. Мы слишком увлеклись повседневным, мы мало разрабатывали новых заклятий и чар, уповая на старый багаж, да на божественную мощь. А в столкновении с другим богом ее-то и не хватило. Неназываемый страшен, и его надо сдерживать. Но нельзя было забывать о спасителе. Они, вернее он, Хедин, познавший тьму, не имел на это права, раз уж Ракот только и знал, что играться в образе черноволосого и голубоглазого воителя. Заклятие, все дело в нем, правильно подобрать слова, компоненты, направления, учесть множество сил, великих и малых, действующих в упорядоченном. Как к любому замку можно подобрать ключ, так и против любого врага можно найти действенное заклинание, не сомневался Хедин. Заклятие. Так просто и так сложно. Ум. Вот что требовалось, чтобы победить. Ум. Хладнокровие, здравый расчет. Накажущуюся непостижимой тайну не бросаются с бешеным ревом, размахивая клинком. А ракот лезет на рожон, забыв обо всем. Разве так можно? Вот и сейчас. Ну что за наивность? Что за ребячество? Спаситель, приходится признать, велик, могущественен и непонятен. На непонятное не кидается с клинком на голову. Его атакуют сперва в тиши кабинета. Тщательно продумал соответствующий план. Или, разве ж пришлось до срока сойтись на поле боя, каскадами заклинаний всей мощью хитроумной магии упорядочено. Иначе они проиграют. Непонятно, что задумал Ракот. Скорее всего, ничего. К сожалению. Взярился, глаза заткало красным. И он ринулся в бой, забывая обо всем. «Сейчас спаситель его отбросит, и...» «Осторожно, брат!» – вороном каркнул В «Закон!» – он хотел напомнить забывшемуся брату о равновесии, но не успел. Ракот стянул в тончайшую нить всю силу, что текла сквозь авиал или же огибала его, там, где еще сохранилась черная броня некогда закрытого мира. Тоньше волоса, тоньше наимельчайшей тварной частицы, его оружие ударило неотразимо. На вылет пронзил грудь спасителя и обращая в облака золотого пепла развернувшуюся тропу у того за спиной. За всех обманутых, растративших жизни на молитвы и послушания. За всех, кто мог стать героем, созидателем, воином или капитаном, открывателем новых земель. Кто дерзнул бросить вызов костному бытию. И не стал, разменявшись на обещание награды по смерти, воздаяние за порогом бытия. Ничего там нет за этим порогом. Серая пустота. Мелькали яростные мысли. Пустота. И ее не заполнишь чужой верой, даже самой искренней и истовой. И я ударяю, я атакую, забыв о законах и весах. Ответ на мне. Я приму то чему суждено обрушиться, но не смиренно, а буду драться вплоть до ногтей и зубов, драться, перестал быть богом, магом, оставаясь лишь человеком, до тех пор, пока не лопнут перенапрягшиеся мышцы и не выгорят глаза. Драться так же, как дерется сейчас статный воин в черных доспехах, с вычеканенным на груди царственным змеем, коронованным Василиском. Напирая плечом, он с усилием продирается сквозь плотную пелену серого тумана, холодного, словно яд самой смерти. Ракот не знает этого воина, никогда его не видел, но чувствует текущую по жилам того силу, выжигающую изнутри. Осталось совсем недолго, и уже от него владыки тьмы во многом зависит, упадет воинничком с тылом моря злой бглы, Или пробьется к нему Ракоту, подобно тому, как пробивались некогда те, кому он протягивал руку. Названный брат Ракота словно раздваивается. Он второй замирает на вершине холма, поднявшегося над волнами Серого моря. Сквозь муть, пригнувшись и выставил плечо, пробивается воин со знаком Василиска. И в тот самый момент, когда он первый ринулся на спасителя, дав волю бушующей ненависти и испепеляющей жажде жизни, он второй там, на холме, просто протянул руку бредущему сквозь мглу воин. Не дотянулся, но человек вскинул голову, словно почувствовал что-то. Поникшие было плечи выпрямились, он налег на незримую преграду, шаги сделались тверже, шире и увереннее. Ракот улыбнулся. «Ты придешь ко мне». И тогда мы поговорим. Никогда с самого мегаосвобождения, когда брат Хедин сокрушил мою темницу, я не испытывал ничего подобного. Не знаю, кто ты, боюсь поверить, но если мы переживем этот бой, как странно, даже будучи новым богом, я не мог оказаться разом в двух разных местах до этого момента. Момента, когда я наконец-то вцеплюсь в глотку этой сволочи, оставляющей после себя исполинские кладбища. Разумеется, ради исключительно лишь спасения заблудших. От удара владыки тьмы в ужасе взвыли ветра. Море над ними расступилось, оголяя черно-коричневое дно. Еще стоявшие скалы утонувшего краба затряслись, обрушиваясь грудами праха. Серое облако сдуло в единый миг по небесной голубизне, Расплывалась злобного вида темная клякса. Спаситель остановился, пошатнулся, схватившись за пробитую на вылет грудь, закашлялся. «Оставь его, он мой!» – проревел Ракот, обращаясь к Хедину. «Это поединок!» «Что он делает, брат мой, что он делает? Я побеждаю, не знаю как, но побеждаю, беру верх, спаситель уже дрогнул». Познавший тьму, не удостоил брата ответа. Коричнево крылый сокол налетел, пронесся над самой головой странников алом, за выставленными когтями тянулся длинный шлейф искр. Плоть Эвиала рвалась и расходилась, открывая жидкий провал. Темнота, холод и ветер, засасывающие все в ненасытную трубу. Спаситель пошатнулся. Золотая тропа исчезла, лишь под его стоптанными сандалиями остался крошечный огрызок. Однако, вот и он рассыпался тонкой, мигом исчезнувшей в провале пылью. Фигура в алом плаще зависла в воздухе, ткань трещала, срываясь с худых плеч, черная щель в теле и распахивалась все шире. И теперь, уже предостерегающе, крикнул Ракот. Оставаясь невоплощенным, его названный брат не хотел рисковать повторными ударами. Но нанесенная миру урана раскрывается, и уже рушатся дальние хребты на соседних островах. Море в слепой ярости бросается на берега, оживает огненосные горы, извергая потоки лавы. Теряются жизни, как и всегда случается при таких катаклизмах. Первыми гибли корабли, застигнутые исполинскими волнами, заливало приморские деревушки и портовые города, неблагоразумно возведенные поселения возле древних вулканов, стремительно опустили. А дома разваливались и вспыхивали, сжатые в испопеляющих объятиях наплывающей лавы. Спаситель, медленно, словно в преодолевая напор ураганного ветра, выпрямился, опираясь прямо на воздух. Ни в каких лестницах и тропах он, конечно же, не нуждался. Или нуждался в иной ипостаси. Алый плащ намок и лип к телу. Из вроде как пробитой насквозь груди пролилась кровь. Да, оружие новых богов получило власть над ним, вот только хватит ли его мощи, чтобы довершить начатое. В руках спасителя серебряным блеском засияла перечеркнутая стрела. Он высоко вскинул ее, и небо содрогнулось. Низкий, непрерываемо грозный зол прокатился по Эвиалу. Зоу без единого понятного живым слова. Губы спасителя оставались плотно сжаты. Но Зоу достигал слуха всех без исключения обитателей мира. Неважно, разумных или нет, смертных или бессмертных. Коричнево-крылый сокол яростно закликотал, намереваясь вновь броситься на врага. Щель затягивалась, плоть и вновь становилась единым целым. «Нет, брат, нет!» На сей раз ракот успел. «Он поднимает мертвых!» Услыхали названные братья, равнодушный голос читающего. «И собирает живых!» Едва вымолвил владыка тьмы. «Под ними кипело море. Отовсюду, когда бы не погибли здесь корабли, к спасителю по воде, а к посоху, шествовали первые вереницы мертвецов». Не скелетами или зомби, нет, такими, какими были перед самой гибелью. Но глаза пусты, сердца не бьются и нет дыхания. А там, где они поднялись на поверхность моря, вода начинала кипеть, вспучиваясь множеством пузырей и извергая облако пара. Начинался великий марш мертвых, во всех подробностях описанный в священном предании. Эвиал обошелся без предсказанного мора. Но в конце дороги оказывалось все равно то же самое.